Заговор первосвященников. Наиболее подробно о заговоре первосвященников говорит Матфей. Изложив последнюю речь Иисуса, евангелист пишет: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 Первые фразы этого отрывка содержит предсказание Иисуса о своей смерти, как мы видели выше, пятое по счету. Вторая содержит рассказ о совещании, о котором Марк говорит короче. Через два дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков, и искали первосвященники и книжники, как бы взять его хитростью и убить, но говорили только не в праздник, чтобы не произошло возмущение в народе. Лука еще более кратко упоминает об этом совещании. Повествование Иоанна значительно отличается от того, что мы читаем у синоптиков. У него совещание первосвященников следует сразу же за воскрешением Лазаря. Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в него. А некоторые из них пошли к фарисеям и сказали им, что сделал Иисус. Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили, что нам делать? Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него, и придут римляне и овладеют и местом нашим, и народом. Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им: "Вы ничего не знаете и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб". Сие же он сказал не от себя, но будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ, и не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божиих собрать воедино». С этого дня положили убить его, по иисус уже не ходил явно между иудеями, а пошел оттуда в страну близ пустыни, в город называемый Ефраим, и там оставался с учениками своими. Приближалась пасха иудейская, и многие из всей страны пришли в Иерусалим перед пасхой, чтобы очиститься. Тогда искали Иисуса и стоя в храме говорили друг другу: "Как вы думаете, не придет ли он на праздник?" Первосвященники же и фарисеи дали приказание, что если кто узнает, где он будет, то объявил бы, дабы взять его. Очевидно, что у Иоанна речь идет об ином совещании, состоявшемся несколько ранее, чем описанное у синоптиков. Последнее происходит за два дня до Пасхи, а то, о котором говорит Иоанн, по-видимому, за несколько недель до неё. В период между двумя совещаниями Иисус удаляется в Ефраим, где пребывает с учениками. Упоминание об этом у синоптиков отсутствует, и сама идентификация города является предметом споров между учеными. Некоторые отождествляют Ефраим с Ваалгацором близ Ефрема, упоминаемым во второй книге Царств. Другие ученые отождествляют Ефраим с Офрой, Эфроном или Аферемой. Однако еще в IV веке Евсевий Кесарийский помещал Ефраим на расстоянии 20 миль, это около 30 км от Иерусалима. В настоящее время большинство ученых отождествляет Ефраим с селением Эттаиба, расположенным в 24 км от Иерусалима на высоком холме, откуда видна долина Иерихона и Мертвое море. Таким образом, мы имеем свидетельство о двух совещаниях. Первое описано более подробно. На первом совещании главным аргументом становится следующее: если оставим его так, то все уверуют в него и придут римляне и овладеют и местом нашим, и народом. Под Подместом здесь может пониматься как вся страна, так и Иерусалим. Некоторые комментаторы видят здесь указание на храм Иерусалимский, святое место для всего израильского народа. Во второй Маковейской книге упоминается место и народ, при этом под местом понимается именно храм. Аргумент на первый взгляд может показаться странным. Какое отношение имеет Иисус со своей проповедью Царства Небесного к возможному вторжению римлян в Иерусалим? Однако история страстей показывает, что политический аргумент использовался против Иисуса неоднократно, причем использовался его противниками как для демонстрации собственной приверженности интересам Израиля, так и наоборот, для демонстрации лояльности римской оккупационной власти. Требуя у Пилата смертного приговора для Иисуса, иудеи будут кричать: "Если отпустишь его, ты не друг кесарю. Всякий, делающий себя царем, противник кесарю" римскому прокуратору они скажут: "Нет у нас царя, кроме кесаря". При этом в собственном узком кругу первосвященники, полностью продавшиеся римлянам, надевают личину патриотов. Интересна трактовка евангелистам слов первосвященника, который сыграет решающую роль в осуждении Иисуса на смерть. Эти слова являются очевидным продолжением мысли о том, что деятельность Иисуса может привести к полной оккупации Иудеи римлянами. Кояфо говорит, что лучше одного человека принести в жертву, чем поставить под удар весь народ. Однако евангелист толкует их не в буквальном смысле, а в переносном виде, в них предсказание о том, что Иисус умрет за народ, и не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божиих собрать воедино. Невольное пророчество первосвященника становится подтверждением того, о чем Иоанн говорит на протяжении всего своего Евангелия. Искупительная жертва Иисуса имеет значение для всего мира, а не только для израильского народа. На место ветхого Израиля придет Израиль новый, который будет включать в себя всех уверовавших в Иисуса. Согласно Иоанну, первосвященники уже за несколько недель до Пасхи дали указание следить, не придет ли Иисус в Иерусалим, чтобы если придет, арестовать его. Синоптики не упоминают об этом. Из их повествования может создаться впечатление, что первосвященники впервые собираются для обсуждения судьбы Иисуса только после того, как он вошел в Иерусалим и привел весь город в движение. На совещании, описанном у синоптиков, первосвященники принимают решение взять Иисуса хитростью и убить, но тут же делают оговорку, только не в праздник. Как понимать ее? Если следовать дальнейшему повествованию синоптиков, Иисус был арестован в первый день опресноков и распят на следующее утро. Однако, согласно Иоанну, он был распят в пятницу перед Пасхой. Об этом расхождении мы подробнее скажем в следующей главе. Сейчас лишь отметим, что если следовать хронологии синоптиков, первосвященники в дальнейшем изменили своему намерению. Так понимает это место Иоанн Златоуст, сказав только не в праздник, потом, найдя предателя, они не ждали времени, но совершили убийство в праздник. Если же соединить данные синоптиков с данными Иоанна, то оговорка только не в праздник должна означать до наступления праздника